Глава тридцать третья. Нельзя позволить ему очаровать меня, мысленно предупредила себя Скарлет. Она знала, что легенда сущая гадюка, а змея, как известно, остается змеей, даже нарядившись в цилиндр и фрак. Он почти в точности такой, каким она его себе и представляла. Возможно, не столь красив, но не лишен лихой элегантности. пронизанной нитями интриг и иллюзий. Его темные глаза, поблескивая, очаровывали ее, о к у т ы в а л и одному ему видимой магией. Легенда выглядела моложе, чем она думала, всего на несколько лет старше ее, без единой морщинки или шрама на лице. Похоже, слухи о его вечной молодости правдивы. Сорвав себя накидку насыщенного синего цвета. Он набросил ее на дрожащие плечи Скарлет. Я бы посоветовал вам снять мокрую одежду, но слышал, вы очень стеснительны. А вот я не стану повторять то, что слышал а о вас, в ы п л ю н у л а с Скарлет. О нет! Притворяясь оскорбленным, Легенда ударил себя в грудь. Неужели люди болтают обо мне гадости? Он рассмеялся низким веселым смехом. Эхом разнесшимся в стенах пещеры, так что Скарлет начало казаться, за камнями прячется целая дюжина магистров. Даже когда легенда замолчал, воздух продолжал полниться от г о л о с к а м и звуков. Лишь по щелчку его пальцев воцарилась тишина. Однако он продолжал маниакально дергать губами, будто вынашивая новую шутку. Да он безумен. Скарлетт отпрянула, внимательно всматриваясь в реку в ожидании появления Хулиана, но поверхность воды не ш е л о х н у л а с ь Едва ли ваш друг сможет к нам присоединиться? Во всяком случае, пока. Уголки губ Лейгена д изогнулись в жестокой улыбке, при виде которой Скарлетт затопила леденящее сине-фиолетовое чувство, мгновенно просочившееся под мокрую одежду. Что вы сделали с Хулиано м и моей сестрой? Ах, жалость какая! Сколько драматизма пропадает в туне! – воскликнул легенда. Из вас получилась бы отличная актриса. Вы не ответили на мой вопрос! – стояла на своем Скарлет. Потому что вы задаете неправильные вопросы! – в скричал магистр. В тот же миг он снова оказался прямо перед ней. Выше ростом, чем она думала, и куда более взбешенный, чем несколько мгновений назад. Его глаза сделались совсем черными, как будто зрачки целиком поглотили белки. Скарлет напомнила себе, что подземные туннели Караваля зачастую выкидывают странные шутки над человеческим сознанием, и стоя на своем, твердо повторила вопрос: где моя сестра и Хулиан? Говорил же я вам, и повторю снова: вы задаете неправильные вопросы. Легенда разочарованно покачал головой. Но вы так настаиваете, что мне стало любопытно. Если бы вам суждено было снова увидеть только одного из них, кого бы вы выбрали? Хулиана или свою сестру? Я больше не играю в эти игры, ответила Скарлет. Я совершила решительный шаг, прыгнула в неизвестность, как требовалось, и больше не стану отвечать ни на какие вопросы. Вот ведь незадача. В правилах сказано, чтобы считаться победителем, нужно прежде отыскать девушку. Зеленые огоньки затанцевали вокруг головы легенда, придавая его светлой коже сверкающий изумрудный оттенок. Бесспорно, он волшебник, но недобрый. А злой. Вы хоть раз задумывались о том, почему игра проходит по ночам? Если я дам ответ, скажете ли вы, где найти мою сестру? Только если ответ будет верным. А что, если я ошибусь? Тогда вы поплатитесь жизнью, разумеется. Легенда снова рассмеялся, но на этот раз его смех прозвучал глухо, наподобие звона, лишенного языка колокола. Я пошутил. Не зачем смотреть на меня так, будто подозреваете, что я проберусь под покровом ночи в ваш дом и передушу всех ваших любимых котят. Если вы ответите неправильно, то просто воссоединитесь с вашим спутником и продолжите поиски Донателлы. Скарлет сильно сомневалась, что легенда сдержит слово, но он загораживал ей лестницу, не давая пройти дальше. А позади нее была только река, от которой уж точно добра ждать не приходилось. Она попыталась вспомнить, что Хулиан рассказывал ей в ночь накануне караваля. Нельзя слишком сильно увлекаться. Но на самом деле именно в этом и заключается смысл игры. Думаю, при свете дня игра была бы совсем иной, сказала Скарлет. Люди привыкли считать, что темнота все скроет. И совершаемые ими дурные поступки, и грязная ложь, якобы во имя победы. к а р а в а л и живает ночью, потому что вам нравится наблюдать за тем, как ведут себя люди, когда считают, что останутся безнаказанными. Неплохо, отозвался магистр. Хотя полагаю, вы уже поняли, что происходящее здесь выходит за рамки игры. Он понизил голос до шепота. Покидая остров, люди не могут обратить вспять совершенные ими поступки, как бы сильно им этого не хотелось. Вам бы следовало предупреждать об этом в приветственной речи, заметила Скарлетт. Магистр снова усмехнулся. На сей раз почти как обыкновенный человек. Ужасно, жаль, что история должна окончиться печально. Вы мне в некотором роде даже понравились. Он коснулся ее подбородка своим прохладным пальцем, и Скарлетт нервно отпрянула. Нога ее поскользнулась, и она снова с надеждой посмотрела на неподвижную поверхность воды. Итак, на ваш вопрос я ответила. Где же мой друг? Поразительно. продолжил магистр. Я сказал вам чистую правду, а вы даже не позволяете к себе прикоснуться. При этом вы уверили себя, что влюблены в мужчину, который всю игру только и делал, что лгал вам. Этот так называемый друг предупреждал, что вам не стоит мне доверять. Но я могу сказать о нем то же самое. В ваших устах эти слова звучат как одобрение. Легенда театрально вздохнул и откинул голову назад. Ах, вы исполнены надежд, но при этом столь недальновидны. Давайте проверим, как долго это продлится. В этот момент на ступенях позади него послышались тяжелые шаги. Мгновение спустя появился х у л и а н Он был совершенно сухим, если не считать н а н е с е н н о й губернатором раны, невредимым. Мы как раз говорили о тебе, обратился к нему легенда. Сам ей все расскажешь или это сделать мне? Магистр снова сверкнул глазами, но на сей раз в них не было ни намека на безумие. я в л я я с о б о й образ идеального здравомыслящего господина в цилиндре и фраке, он праздновал победу. Скарлета хватил такой жар, что капли воды, падающие с волос на кожу, немедленно нагревались. Неужели легенда сдержал обещание? Ей не понравилось, что он обращался к Хулиану по свойски и смотрел на него, как на свою собственность. Как по мне, то граф, ваш жених, всего лишь глупая разряженная кукла, продолжил магистр. Но в одном он был прав: я действительно никому не оказываю услуг. Было бы бессмысленно прилагать столько усилий, чтобы разорвать вашу помолвку, а потом позволить вам покинуть остров с другим мужчиной. Поэтому я и воспользовался помощью Хулиана, который оказывал мне ее на протяжении всей игры. Не может быть. Скарлетт слышала слова легенда, но отказывалась их понимать, не хотела в них верить. Она наблюдала за Хулианом. ожидая от него сигнала, что все сейчас происходящее лишь часть очередного обмана. Однако магистр Каровалья продолжал смотреть на юношу, как на полезную вещь. И к ужасу Скарлетт Хулиан улыбнулся в ответ, блеснув в свете факелов ровными острыми зубами. Это была та самая зловещая ухмылка, напугавшая ее на пляже Дель Охас. ухмылка человека, только что сыгравшего очень жесткую о шутку. Изначально я предполагал, что вы обратите свою благосклонность на Данте. п р о д о л ж и л легенда. Мне казалось, что он больше отвечает вашему вкусу. Что ж, я даже рад, что ошибся. Данте с сестрой тоже были частью игры. Недоверчиво спросила Скарлет. И сумели блестяще обвести вас вокруг пальца, подхватил магистр. Ну-ну, не стоит так расстраиваться. Вас же по крайней мере дважды предупреждали. Никому не доверяйте. Но, открыв от недоверия рот, Скарлетт повернулась к Куллиану. Значит, ты лгал мне, говоря, что Роза твоя сестра? На миг ей показалось. что х о л и а н чуть вздрогнул при упоминании этого имени, но когда заговорил снова, в его голосе не было никаких эмоций, даже певучий южный акцент пропал. Но была некая Роза, умершая той смертью, о которой я тебе говорил. Однако она мне не сестра, а просто несчастная девушка, слишком увлёкшаяся игрой. У Скарлетт дрожали руки. она по-прежнему отказывалась верить в его признание. не мог же Хулиан притворяться на протяжении всей игры. временами она чувствовала его искренность. она внимательно всматривалась в его черты, надеясь на некий знак, взгляд, проблеск эмоций, что угодно, лишь бы понять, что лицедействует он именно сейчас. похоже, я справился лучше, чем рассчитывал. заметил Хулиан, злобно усмехнувшись. Такая улыбка предназначалась для разбивания сердец, но Скарлет уже была сломлена. В течение многих лет собственный отец отравлял ее разум, заставляя чувствовать себя никчемной и бессильной. Больше она не будет н и х н ы к а т ь не п о з в о л я т ь страху разъедать душу. Я по-прежнему утверждаю. Что вы оказали мне услугу, сказала Скарлетт, снова поворачиваясь к Легенда. Да вы и сами только что об этом говорили. Мой бывший жених и правда скорее кукла, чем мужчина. Поэтому без него мне будет куда лучше. Так что верните мою сестру, и мы отправимся домой. Домой? Вы же собственными руками разрушили свое будущее. Но при этом считаете, что вам есть куда вернуться? Или вы так говорите? т у т легенда снова взглянул на Хулиана, потому что по-прежнему верите, что не б е з р а з л и ч н о этому моряку. Скарлет хотела было возразить, что ничуть не заблуждается, что тот Хулиан, которого она знала, подвергся пыткам ради нее. Она продолжала верить ему даже теперь, когда он смотрит на нее как на самую глупую девушку в мире. Вероятно, в этом он прав. До настоящего момента она не осознавала простой истины. С тех пор, как Хулиан привез ее на остров, в его взгляде то и дело вспыхивала искра эмоций, будь то разочарование, гнев или смех, всегда имелоось некое подтверждение, что она затрагивает потаенные струны его души. Теперь же его лицо было бесстрастным. не выражая даже жалости. На опасное мгновение Скарлет усомнилась во всем, что считала правдой, но потом вспомнила его слова, сказанные на карусели из рос. Нас могут разлучить, или случится еще что-то непредвиденное. Его карманные часы. Скарлет потянулась рукой к цепочке у себя на шее, и ее сердце забилось быстрее. Когда пальцы сжали прохладный корпус. Что там у вас такое? Тут же спросил легенда. Ничего, поспешно отозвалась она. Но магистр оказался проворнее. Раздвинув складки синей бархатистой накидки, до сих пор укрывающей ее плечи, он выхватил часы. Не припомню, чтобы вы прежде носили эту вещицу. Легенда кивком указал на Хуляна. Его подарок. Хулиан не стал ничего отрицать, и магистр открыл крышку. Тик-тик-тик. Когда секундная стрелка приблизилась к цифре двенадцать, из отверстия для ключа д о н е с с я едва различимый шепот. Скарлет тут же узнала тембр голоса Хулиана. Я очень сожалею, Малинка. Хотел бы я объяснить, о чем именно, но слова... На несколько напряженных секунд голос прервался, затем стрелка описала круг, и болезненное признание возобновилось. Для меня это была не просто игра. Надеюсь, ты сможешь меня простить. У легенды дернулся к р а е ш е к глаза. Он поспешно захлопнул крышку часов и обратился к Хулиану. Не припомню, чтобы это было частью моего плана. Потрудись к а объясниться. Думаю. Тут и без объяснений все ясно, отозвался х у л и а н Он повернулся к Скарлет и, наконец, она увидела обращенный на нее взгляд, который так долго ждала. В его карих глазах светились невысказанные обещания. Казалось, он и рад был открыть ей правду, но физически не в состоянии этого сделать. Наложенные на него заклинания или чары не позволят сказать ни слова. Все же он оставался ее хуляном. Скарлетт почувствовала, как кусочки ее разбитого сердца не смело тянутся навстречу друг другу. Прекрасный то был бы момент, если бы Легенда не выхватил нож и не вонзил его хуляну в грудь. Нет, простонала Скарлетт. х у л а н пошатнулся, и весь мир, казалось, накренился и закачался вместе с ним. н е ф р и т о в ы е огни пещеры сменились коричневой мглой. Скарлет бросилась к нему. На его красивых полных губах з а п у з ы р и л а с ь кровь. Хулиан! Он упал на пол пещеры, и она бросилась на колени подле него. Легенда не задел сердце, но должно быть проколол легкое. Из раны шла кровь, очень много крови. Хулиан знал, какова будет расплата за предательство, потому и смотрел на Скарлет так холодно, не делая попыток ни единым взглядом раскрыть правду. Хулиан, пожалуйста! Скарлет закрыл а ему р а н у ладонями. Второй раз за день о б о г р и в их красным. Все в порядке. Хулиан закашлялся, и на его губах выступил еще больше крови. Вероятно, я это заслужил. Не смей так говорить! Скарлет сорвала с плеч накидку и с силой прижала ее к груди Хулиана, пытаясь остановить кровотечение. Я в это не верю. Не может так все закончиться. Тогда не останавливайся. И это концом не будет. Я уже говорил тебе, что не стою твоих слез. В попытке смахнуть с ее щеки соленую каплю Хулиан протянул б ы л а руку, но тут же безвольно ее уронил. Нет, не сдавайся, умоляла Скарлет. Пожалуйста, не оставляй меня. Ей столь многое хотелось ему сказать, но она боялась, что Хулиан решит, будто она прощается, и в самом деле навсегда ее покинет. Ты не можешь бросить меня. Ты же обещал, что поможешь мне выиграть игру. Я солгал. Вики его затрепетали. Я. Хулиан, звала Скарлет, сильнее прижимая накидку к его груди, пачкая ее и свои руки кровью. Мне дело нет до того, солгал ты или нет. Я все тебе прощу, только не умирай. Хулиан закрыл глаза, уже вероятно, не слыша ее слов. Пожалуйста, продолжай бороться. Ты сражался всю игру, и теперь не время сдаваться. Его веки медленно поднялись. И на мгновение ей показалось, что он возвращается. Про рану на голове я тебе соврал, пробормотал он. Просто хотел вернуть тебе серьги, а тот парень оказался куда крепче, чем выглядел. Попал я в передрягу, но твое счастливое лицо того стоило. Его губы тронула тень улыбки. Следовало держаться от тебя подальше, но я действительно хотел. Чтобы ты победила. Я хотел. Он у ронил голову. Нет. Скарлет продолжала прижимать ладони в его груди, но она больше не вздымалась и не опускалась. Сердце остановилось. Хулиан, Хулиан, Хулиан. Снова и снова она продолжала повторять его имя, как молитву, как мольбу, как шепот. Как последняя, прости.